Глава шестая. «На дне ямы». Когда Катрина и ее стражи вошли во двор замка, он был заполнен народом. К кортежу королевы добавились местные слуги, разгружавшие багаж, офицеры и сановники. Она заметила в этой толпе и худую фигуру короля, провожавшего супругу к лестнице. Невольно она стала искать глазами другую фигуру, гордую, широкоплечую, с горячим взором, Но лучники уже вели ее к маленькой лестнице башни в апартаменты дамы Латремуй. Дверь комнаты была закрыта. Перед ней стояла Виолен, закутанная в широкое манто. Знаком девушка отправила солдат, но не пропустила Катрин в комнату. «Тебе нельзя входить, египтянка». «Почему?» Виолен не сочла нужным отвечать и удовлетворилась простым пожатием плеч. Несмотря на толстые дубовые двери, из комнаты долетали крики. Катрин узнала высокий голос графини. «Я оставлю у себя эту девку так долго, как мне это понадобится, и не советую противиться. Какая муха вас укусила, раз вы вмешиваетесь в мои дела. А зачем вам нужна эта цыганка? Это мое дело. Потерпите, я вам ее верну». Голоса стали глуши, но Катрин поняла. Супруги ссорились из-за нее и ей нечего было ожидать от женщины, которую она намеревалась приручить. И Виолян как бы следила за ходом ее мыслей, а потом начала злохохотать хохотать. «Тебя это удивляет? Она что-то надеялась? Стать фрейлиной?» Катрин, в свою очередь, пожала плечами с фальшивой непринужденностью. «Мне хотелось бы надеяться, что благородные дамы умеют ценить оказанные им услуги, но, в конце концов, это не имеет никакого значения». Спокойствие, проявленное ею, должно быть, произвело впечатление на девушку, потому что она перестала смеяться, недоверчиво посмотрела на Катрин и быстро перекрестилась, словно неожиданно встретила сатану. Разговор на этом закончился. К тому же открылась дверь. Злой Латримуй выскочил из комнаты в своем красно-золотом развивающемся плаще. Он приостановился, узнав Катрин, смерил ее взглядом сверкавших глаз, и устремился по лестнице вниз, не сказав ни слова, с такой быстротой, что просто не верилось. Взгляды Катрины и Виолен сошлись с безжалостностью двух обнаженных шпаг. Шаги толстого камергера затихли, презрительная улыбка пробежала по лицу юной фрейлины, которая небрежным жестом толкнула дубовую створку двери. «Теперь можешь войти». Расправив плечи и гордо подняв голову, Катрин прошла мимо нее, и с удовлетворением услышала, как дверь захлопнулась за ее спиной. — Не так громко, Виолен, — крикнула дама Латремуй с раздражением, — у меня голова раскалывается от боли. Уже одетая, но не причёсанная, она с недовольным видом расхаживала по комнате среди разбросанных беспорядки вещей. Катрин сразу догадалась, что приход Камергера вызвал поспешные бегство горничных оставивших свои инструменты — гребни, флаконы, заколки, горшочки с мазями. Стычка между супругами завершилась разгромом в комнате, где сам черт мог сломать ногу. Улыбаясь про себя, она с удивлением вошла в эту клетку одного из хищников, тщательно хранившую в своих стенах секреты важных сеньоров и принцев. Шакал ушел, оставив после себя разъяренную самку, в сто раз более опасную, чем он сам, и Катрин решила лишить дамы Латремуй удовольствия видеть страх на своем лице. Гнев графини немедленно обрушился на нее. «Мой муж беспокоится за твою шкуру больше, чем она того стоит, как мне кажется. Честное слово, он ведет себя как животное в сезон любви». «Если он беспокоится за мою шкуру, — холодно сказала Катрин, — это вовсе не от того, что он сумел ею попользоваться. Вашим вызовом к себе...» «Высокородная дама, вы спасли мне...» «Спасли? Что еще за слово? На что еще может надеяться такая девка, как ты, как не на благосклонность именитого сеньора? Ты забываешь, что я его жена? Я ваша служанка. Ваши распоряжения данные мне позволяют предполагать, что я могу его забыть». Гнев дамы пошел на убыль, охлажденный тоном собеседницы. В гневе она обычно пыталась пустить кровь первому встречному, но женщина, стоявшая перед ней в гордой позе, не выражала страха, и она вспомнила, что нуждается в ее услугах. Нетерпеливым голосом графиня спросила, «Ты принесла то, о чем я тебя просила?» Катрин утвердительно кивнула головой, но скрестила руки на груди, словно защищая то, что спрятала в корсаже. «Напиток у меня, но я хочу вам кое-что сказать». Рука дамы потянулась к ней, а в глазах под тяжелыми темными веками запрыгали жадные огоньки. «Говори быстро и давай, я тороплюсь. Вчера вы обещали мне за напиток деньги. Я отказалась и сейчас отказываюсь от золота. Но есть другая просьба». Губы графини растянулись в улыбке, но в глазах появилось беспокойство. «Ты уже сказала, что хочешь быть моей служанкой. Давай». «Да, я это сказала и повторяю еще раз» но сегодня утром все изменилось. Наш предводитель попал в тюрьму. Ему грозит смерть. Мне нужна его жизнь. Какое мне дело до жизни дикаря? Дай мне флакон, если не хочешь, чтобы мои дамы забрали его у тебя силой». Катрин медленно достала из-под нагрудника глиняный флакон и зажала его в руке. Ее глаза горели ненавистью, но рот улыбался. «Вот он. Но если кто-нибудь подойдет ко мне... Я брошу его на пол, и он разобьется. У нас нет золотых или серебряных флаконов, только глиняные, а глина хрупкая. У ваших дам не будет времени забрать его у меня. Я разобью его так же, как разобью в том случае, если Феро не вернется в табор». На перекошенном лице графини отразилась внутренняя борьба между злостью, похотью и жадностью. Последняя победила. «Подожди минутку, я узнаю, что можно сделать». Даже не прибрав волосы, она набросила на голову зеленую шелковую шаль и вышла. Оставшись одна, Катрин прилегла на подушки, набросанной у камина. Атмосфера в этой комнате душила и пугала. Эти резкие тяжелые запахи, казалось, выделяла ядовитая хозяйка. Нервные пальцы Катрин ощупывали под тканью одежды твердые формы кинжала, ласкали контуры резного ястреба на рукоятке, как бы прося у него поддержки. Твердая рука Орно так часто сжимала эту рукоятку, что должна была оставить на ней немного своей силы. Мысли о супруге наполняла глаза горячими и тяжелыми слезами. Что осталось от этого сильного тела, от этого красивого лица? Какие опустошения принесла им проказа? Дрожь пробежала по ее телу при воспоминании о прокаженных, которых она уже встречала на своем пути. Отвратительные, серые руины плоти, не имевшие больше ничего человеческого. Время от времени они приходили на могилы святых молиться о невозможном излечении. Но нужно было ждать, снова ждать. Уставшая Катрин обхватила голову руками, пытаясь стереть скорбные видения, расслаблявшие ее волю. Перед глазами предстала другая фигура, светловолосого мужчины, Голубые глаза которого смотрели на нее с такой нежностью. Юноши, на чьей руке был повязан черный с серебром шарф. Он был красивым, уверенным и нежным. И все же Катрин оттолкнула видение, словно Пьер де Бразе пытался силой овладеть ее сердцем и изгнать оттуда образ Арно. Возвратившаяся дама Тремуй вырвала ее из мира грез. Графиня пристально посмотрела на сидевшую женщину, потом улыбнулась, но в этой улыбке Катрин распознала жестокость и приготовилась к обороне. «Пойдем, ты будешь удовлетворена». Как и в прошлую ночь, они вышли одна за другой, но на этот раз направились в другое место. Они вышли во двор, пересекли его, обогнули главную башню и приблизились к тюремной башне. По дороге Катрину видела Тристана Эрмита в группе конюхов, игравших в шашки на большом камне. Он отвернулся, завидев ее, а потом проследил за ней глазами. Его взгляд, как обычно, был безразличен и неподвижен, но молодая женщина поняла. Он спрашивал, что она собиралась делать в подобной компании. Низкая дверь под обшарпанной аркой, куда входили согнувшись, находилась в основании башни. Переступив через порог, Катрин почувствовала, как холодом охватило плечи. Солнце и тепло не проникали в этот мир страданий. В глубине низкой комнаты несколько стражников играли в карты при свете дымящегося светильника. Низкая дверь вела из нее в подвал. Графиня резко щелкнула пальцами, и один из стражников, взяв факел, зажег его от светильника и стал спускаться по лестнице впереди женщин. На все эти детали Катрин не обращала никакого внимания. Страшный шум бил ее по ушам, холодил кровь в жилах. Это было эхо человеческих стонов, которые, как ни странно, становились более отчетливыми, но менее громкими по мере того, как они спускались вниз. Когда женщины достигли первой площадки, стоны превратились в хрипение. Катрин, затаив дыхание, с ужасом смотрела на дверь, выходящую на площадку. Сделанной из кованого железа и снабженной огромными задвижками, она испускала зловещий красноватый свет, выбивавшийся сквозь зарешеченное окошко. Именно оттуда неслись стоны и регулярные удары, ритм которых совпадал с хрипами. Солдат с факелом молча отворил дверь. Катрин не смогла удержаться от крика. Перед ней два мучителя, одетые в кожу, с бритыми и потными от усилий головами, сменяя друг друга, били плетьми человека, привязанного за запястье рук капители колонны. Катрин не сразу заметила Ла Тремуи, сидевшего в грубом кресле и смотревшего, подперев свой тройной подбородок руками, на едва стонавшую жертву. Обмягшие ноги жертвы больше не выдерживали тяжести тела, и оно висело на привязанных руках. Голова, покрытая длинными черными волосами, беспомощно болталась. Спина превратилась в ужасное месиво, по которому били с отвратительным звуком плети. Пол был залит кровью. Раздавленная ужасом, Катрин отступила к стене, но и там не избежала брызг крови, попавших ей на лицо. Катрин хотела посмотреть в глаза графини, но дама Латремуй не смотрела на нее. Ее трепещущие ноздри, вытрощенные глаза явно свидетельствовали о наслаждении, а к горлу Катрин подступала тошнота. Человек больше не стонал. Палачи перестали бить, и прежде чем один из них грубым движением отбросил волосы с лица своей жертвы, молодая женщина узнала в нем Феро. Неожиданная картина всплыла у нее перед глазами, На месте цыгана она увидела Орно, также привязанного к колонне, стонущего и обливающегося кровью под плетьми палача. Рядом с ним стояла эта гнусная женщина и облизывала губы тонким языком. Этому наказанию Орно подвергся в подвалах Сюлли и был спасен к Сентрайлям. Видение было таким реальным, что новая волна ненависти поднялась в душе Катрин. Ослепленная яростью и не в силах больше сдерживать себя, она стала искать в корсаже кинжал Арно. Ее дрожащая рука натолкнулась на флакон с зельем и остановилась. В этот момент мрачный голос одного из палачей объявил. «Человек мертв, монсеньер!» Ла Тремуй устало вздохнул и с большим трудом выволок свое тучное тело из кресла. Он оказался слабее, чем я предполагал, бросьте его в реку». «Нет, не надо», — вмешалась его жена. «Я обещала этой девке, что его вернут цыганам. Пусть отдадут ей тело, а потом выгонят». Ее бегающий взгляд обнаружил Катрин, прислонившуюся спиной к стене, бледную и крепко сжавшую челюсти. «Вот видишь», — сказала дама с опасной нежностью, — «я делаю все, что ты хочешь». Темные глаза Катрин повернулись к ней и встретили наглый, оскорбительный взгляд. Увидев на лице молодой женщины ненависти презрение, графиня сделала шаг назад. Рука Катрин, по-прежнему сжимающая глиняный флакон, медленно поднялась. Пальцы надавили на него с неожиданной силой, вызванной гневом, и хрупкий сосуд треснул в ее руке. Резким движением она бросила осколки в лицо своего врага. «А я отдаю тебе то, что обещала», — сказала она спокойно. Бледное лицо графини передернулось от ярости. Один из осколков слегка порезал ей губу. Кровоточащий рот сделал ее похожей на вампира. Показывая на Катрин пальцем и дрожа от злости, она кричала, «Возьмите ее, посадите на цепь вместо ее приятеля и бейте, бейте, пока она не сдохнет». Катрин поняла, что пропала, что одно мгновение слепой ярости все испортила. Не будет обещанного отмщения, рухнули планы королевы Иоланды. Она поняла, что не выйдет отсюда живой, но странное дело, она не испытывала сожаления о том, что сделала. За страдание Арно, за то, что ожидала ее, ей приходилось удовлетвориться этой маленькой струйкой крови и гневом графини, но, по крайней мере, молодой граф Мена не рискует больше очутиться даже на одну ночь в объятиях этого отвратительного создания. Двое палачей уже держали Катрин за руки, когда камергер, направившийся к выходу, остановился перед мнимой цыганкой, осмелившейся ударить его жену. С любопытством, не лишенным удовольствия, он следил за их схваткой и даже наклонился, чтобы помочить свой палец в лужице жидкости на полу, и понюхал ее. Теперь он решил вмешаться. «Минуточку, пожалуйста. Эта женщина была передана мне, и я полагаю, что сам и буду ей распоряжаться. Помните, моя дорогая, я ведь дал вам ее на время». Катрин едва сдержалась от вздоха облегчения, но дама обратила свой гнев против супруга и, сжав кулаки, пошла на него. «Эта грязная египтянка унизила и ударила меня. Это ничтожество!» И вы не хотите наказать ее? Я это сделаю в положенное время. А сейчас мы бросим ее за решетку. Я хотел бы прояснить некоторые вещи. Какие, например? Например, узнать, что было в этом флаконе, судьба которого так опечалила вас. Это вас не касается. Тем более это интересно. Эй, вы, посадите эту женщину за решетку. И запомните, никто не должен дотрагиваться до нее без моего приказа. Вы отвечаете за ее жизнь». — Ах, какие предосторожности! — присвистнула с ненавистью графиня. — Да простит меня Бог, эта девка вам крайне дорога. — Богу нет дела до вас, моя дорогая, как и вам до него. Не хотела ли она вас уничтожить? Должны быть очень серьезные основания, чтобы объяснить ее ненависть к вам. Я вас слишком люблю, чтобы не выяснить эти причины, причем любыми средствами. — Вы идете? Насмешливо улыбнувшись, он предложил ей руку. Катрин подумала, что, вероятно, в эту минуту тучный камергер больше не боялся свою супругу. Он только что нашел оружие против нее и, кажется, хотел им воспользоваться. Они направились к двери. Это странная пара, связанная крепкими узами алчности и ненависти, крепче, чем самая нежная любовь. Эти зловредные призраки, вышедшие из кошмарных снов. И Катрин подумала, что самым страшным наказанием было бы запереть их вместе в маленькой комнате, где шакалы и гиены пожирали бы друг друга в течение вечности. Это свидание стало бы самым лучшим наказанием для них. Она не увидела, как они исчезли. Один из палачей опустил ей на плечо свою волосатую лапу, одетую в кожную перчатку. «Тебе сюда, моя красавица!» В это время его напарник отвязал неподвижное тело Феро, скользнувшее на пол с глухим стуком. Слезы жгли глаза Катрин. Этот человек любил ее. Его преданное смерти тело, горячее и живое, было в ее объятиях. Его бескровные искусные губы шептали слова любви и покрывали ее безумными поцелуями. И вот Феро превратился в окровавленное месиво, которое вскоре бросят в реку. Представляя себе страдания Терейны, она всхлипнула и закусила губу. Человек, тянувший ее за собой, понял это по-своему. «Плачь теперь! Ты сама подписала себе смертный приговор, идиотка. Какая заноза попала тебе под ноготь, что ты связалась с этой ужасной бабой?» И поскольку Катрина не отвечала, он покачал своей большой головой напрочь лишенной шеи и похожей на шар, поставленный прямо на плечи. «Мне будет жалко мучить тебя. Обидно избивать такую красивую девушку, как ты. Но вполне возможно, она заставит содрать с тебя три шкуры за то, что ты ей сделала». «Она меня может только убить», — презрительно ответила Катрин, — «и ничего больше». «Убийство — убийство рознь. Я предпочел бы повесить тебя, но для нее этого будет мало. Ладно, я постараюсь быть неловким, чтобы не растягивать надолго наказание». Намерение человека было добрым, но то, о чем он говорил, было отвратительным. И Катрин плотно сжала зубы, чтобы не задрожать. «Спасибо», — поблагодарила она. Из низкой комнаты палача его пленницы попали в коридор, куда выходили три двери, обитые железом. Одна из них была открыта. Человек подтолкнул Катрин, и она оказалась в узкой сырой камере. Позеленевшая кружка и кучка гнилой соломы — вот и вся обстановка. И вдобавок, К ней пара ржавых браслетов, подвешенных за цепь к стене. Немного дневного света проникало в подвал через отдушину шириной в ладонь, расположенную так высоко, что нельзя было до нее дотянуться. Отдушина выходила во двор на уровне земли, и грязная вода капала из нее вниз. Вот ты у себя. Давай руки. Она покорно протянула руки. Тяжелые железные браслеты защелкнулись на нежных запястьях. Какое-то время палач не упускал ее руки из своих. «У тебя красивые руки, руки благородной дамы». «Да, жаль, очень жаль. Иногда и мое ремесло бывает грустным». «Зачем же вы им занимаетесь?» Плоское лицо палача приняло наивно удивленное выражение. улыбка обнажила желтые зубы. «Мой отец занимался этим, его отец тоже. Это хорошее ремесло и может высоко поднять способного человека». Я, возможно, стану когда-нибудь присяжным палачом большого города. Существуют тонкости, за которые нас ценят. Ах, если бы король вернулся в Париж! Как это было бы хорошо!» С нескрываемым ужасом Катрин обратила внимание на пятна еще свежей крови на одежде палача. Он это заметил и со смущенной улыбкой сказал, «Ну ладно, не хочу тебя больше пугать, а то ты примешь меня за зверя, Постарайся заснуть, если тебе это удастся». Побоявшись, что она его оскорбила и не желая делать из него врага, Катрин спросила, «Как вас зовут?» «Очень любезно с твоей стороны. Меня об этом редко спрашивают. А зовут меня эйселен Красный. Да, эйс Моя мать говорила, что это красивое имя». «Она была права, — серьезно сказала Катрин. Это красивое имя».